Адре, подстригая петухам воротничок на шее, знакомил юношу с катехизисом. Объяснял ему на простых примерах, когда они вместе рассаживали курни по местам, почему Бог на второй день сотворения мира решил, что цыплята будут вылупливаться из яиц. Уже в ту пору у пастыря Божьего стали проявляться признаки старческого слабоумия, заставившего его годы спустя сказать, что, наверное, дьявол выиграл противоборство с Богом. И никто-нибудь, а не чистый, восседает на небесном троне, скрывая свою истинную сущность, дабы ловить свои тенета болтунов и нерадивых. Вдохновленный бесстрашием своего наставника, Хосе Аркадио II за короткое время так поднаторел в теологических диспутах, что мог обвести вокруг пальца самого дьявола и к тому же освоил все хитрости петушиных боёв. «Убери отсюда этих птиц», — приказала Урсула, когда он в первый раз явился в дом со своими пёстрыми красавцами. «Петухи уже принесли нашему дому большие беды, а теперь ты этих сюда притащил». Хосе Аркадио II унёс петухов без возражений но продолжал дрессировать и холить их у Пилар Тернеры, его бабки, которая предоставила в его распоряжение весь дом, лишь бы внук был при ней. Вскоре он блеснул на петушиных боях таким мастерством, приобретенным у падра Антонио Исабеля, что стал зарабатывать массу денег, которых ему хватало не только на разведение пернатых, но и для удовлетворения своих мужских потребностей. Урсула в ту пору часто сравнивала его с братом и никак не могла взять в толк, почему близнецы, до жути похожие в детстве, стали совсем разными людьми. Впрочем, ей не пришлось долго удивляться, ибо вскоре и Аурелиано II стал проявлять склонность к ленности и мотовству. Пока он торчал день-деньской в комнате Мелькиадеса, Его занимали собственные мысли, как полковника аурелиано Буэндию в молодости. Но незадолго до Нейрландского перемирия случайное событие положило конец его затворничеству и окунуло в житейское море. Одна молодая женщина, продававшая лотерейные билеты, сулившая счастливцу аккордеон, поздоровалась с ним, как с очень близким приятелем. Аурелиано II не удивился, так как его часто принимали за брата Хосе Аркадио II. Но он не стал выводить её из заблуждения, даже тогда, когда девушка попыталась разжалобить его всхлипываниями, и тогда, когда ей удалось завлечь его к себе в комнату. С этой первой встречи она так его полюбила, что смошенничала с билетами, и аккордеон достался ему. Недели через две — Аурельяна II понял, что девушка спит попеременно с ним и с его братом, принимая их за одного и того же мужчину. Но ситуацию не прояснил, а напротив постарался скрыть истинное положение вещей и всё оставить, как было».